566. Ноябрь 11. Да, да, да. Построение наше утверждается несмотря на и вопреки всей очевидности, всему окружающему и самой логике мёртвой жизни. Ложь очевидности и правду действительности надо, поняв, утвердить. Почему всегда восставала толпа против носителей света? Не потому ли, что они говорили о том, что шло в разрез с обычным мышлением и общепринятыми взглядами на окружающее. Не так думали, не так верили, не так говорили они, как это делали люди. Потому земная мудрость есть вражда против Господа. Этим положением утверждала логика действительности и отрицалась убедительность очевидности. Потому и нужно доверие до конца. Иначе как же миновать чудище порога? Фантомов очевидности заступающих путь. Тенью та маи плетутся искусными руками, и призраки её утверждают власть свою над сознанием. Быть зрячим, значит, видеть действительность. Благоговидящим солнце. Учитель свет есть солнце жизни для прозревшего духа. Утверждение невидимого, так назовём путь жизни. Жизнь мёртвую влочат все иначе бы жили. Жизнь в духе. Много живых мертвецов не живут, бродят во тьме непонимания нагромождения их своих. Ведь человек живет, окруженный ментальными образами, созданными им самим, а они заменяют ему действительность и являют собой суррогат жизни. Потому и сказал «Предоставьте мертвецам хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за мною, ибо я солнце жизни». И для вас путь истина и жизнь. Силы найдите в себе духом восстать и сбросить цепи маи. А если сил не найдётся, в духе умрёте для жизни света. Поэтому боритесь за свободу свою.